он снова включается в профсоюзное движение и с помощью приятеля получает работу профсоюзного организатора в одном из городов северной части штата месяц учебы в профшколе и затем в течение зимы работы на фабрике вербовка рабочих в профсоюз и снова разочарование после того как ему удалось привлечь в профсоюз большинство рабочих после того как организация получила общее признание Руководство решает не объявлять забастовки. Хирн, ты не понимаешь. Ты не имеешь права осуждать это решение. Ты просто дилетант в рабочем движении. И то, что тебе кажется простым, в действительности далеко не так просто. В таком случае, какой смысл организовывать профсоюз, если мы не собираемся бастовать? Разве что для получения членских взносов? Послушай, Я знаю тех, против кого мы боремся. Если мы начнем забастовку, они аннулируют признание нашей организации, вышвырнут большинство из нас и нагонят кучу штрек-брехеров. не забывая, что это фабричный город. А мы припугнем их Национальным советом по вопросам труда. Ну, конечно. И решение в нашу пользу выйдет через 8 месяцев. А что будут делать рабочие все это время? Тогда зачем было затевать этот профсоюз и морочить людям голову? В интересах высшей политики? Ты недостаточно знаешь обо всем этом, для того, чтобы правильно судить. На следующий год здесь окопался бы Конгресс производственных профсоюзов. Старкли и компания, красные до мозга костей. Мы должны были поставить им преграду. Тебе кажется все очень просто. Сделай то-то... И добьешься того-то. Но я скажу тебе, так дело не пойдет. Вокруг этих ребят надо создать забор. Редакторская работа отпадает, профсоюзная тоже. Он понимает, что если предпримет еще что-нибудь, то из этого тоже ничего не получится. Он дилетант, болтающийся у выгребных ям. Все загажено, все фальшиво. Все воняет, только притронься. Есть ли что-нибудь другое, неизведанное, к чему стоит стремиться? Под влиянием минутного настроения он возвращается в Чикаго, чтобы побыть несколько недель с родителями. Итак, Боб, довольно дурака валять. Теперь ты поработал и знаешь, легко ли все дается. Сейчас в связи с военными заказами из Европы и укреплением нашей армии ты мог бы поработать со мной. Занятие тебе найдется. Мое дело так быстро увеличивается, что я даже не знаю всех этих проклятых предприятий, в которых имею долю. А она становится все больше и больше. Я говорю тебе, все изменилось с тех пор, как я был мальцом. Теперь все связано одно с другим. Знаешь ли, мне кажется, что все выходит из-под контроля. У меня появляются странные чувства, когда я думаю, каким огромным стало наше дело. Но оно поставлено как следует, ручаюсь. Ты мой сын. Ты такой же, как я. Единственная причина, по которой ты слонялся вокруг да около, заключается в том, что не находилось достаточно большого дела, за которое ты мог бы энергично приняться. Может быть... Хирн задумался, чувствуя, как в глубине души у него шевельнулось стремление к чему-то. Я подумаю об этом. Кругом все отвратительно. А раз так, то, может быть, отвратительное по большому счету, это интереснее. На вечеринке он встречает Селли Тендекер, теперь Рэндольф. Разговаривая с ней в уголке. О, конечно, Боб. «Теперь я окунулась в семейную жизнь. Двое детей. А Дон, однокашник по начальной школе, так располнел, что ты не узнаешь его. Я увидела тебя, и на меня нахлынули воспоминания. Через некоторое время они вступили в связь, которые по существу ни он, ни она не стремились» и он поплыл по течению, войдя в окружающее его общество сначала на месяц, затем на второй. Несколько недель затянулись надолго. Странная жизнь. Почти все они женаты, имеют одного-двух детей и гувернантку. Детей видят изредка, лишь когда они спят. Почти каждый вечер кочующая из дома в дом веселая компания, жены и мужья, вечно перепутываются, всегда на веселе. Все это делается бездумно, но здесь больше просто тискается, чем наставляет супругу рога. Обычно раз в неделю или около этого раздражается маленький публичный скандал или пьяная комедия, вызывающая у глухое раздражение. «Послушай, старина!» — говорит ему Дон Рэндольф. «Ты и Селли были большими друзьями. Может быть, и до сих пор остались ими, клянусь Богом. Мне это неизвестно!» — бросает на него пьяный укоризненный взгляд. «Но дело в том, что Селли и я любим друг друга. У нас настоящие чувства. А я таскаюсь с другими. Собака я. Женщина из нашего офиса — и с женой Алика Джонсона. «Биверли, ты видел, как мы возвращались в автомобиле, остановились у ее дома?» «О, Боже, как было чудесно! Но я, я собака! Никакой морали! Я...» — начинает плакать. «Чудесные дети!» Селли обращается с ними как стерва. Он встает и неуклюже плетется по танцевальному залу, чтобы отделить Селли от ее партнера. «Перестань пить! Дон, дорогой, уйди!» Рэндолфы снова скандалит хихикает кто-то. Хмель бросается хирну в голову, он понимает, что опьянел. «Ты помнишь меня, Боб?» — говорит Селли. «Какие способности у меня были, какой талант!» «Я говорю тебе, ничто не может остановить меня!» «Но дом невозможен. Ему хотелось бы запереть меня в клетку. И, боже мой, какой он извращенный! Есть вещи, которых я не могу рассказать тебе. А какой замкнутый! Однажды мы прожили целых полтора месяца, не прикоснувшись друг к другу. И знаешь, вдобавок, он неважный бизнесмен. Мой отец не раз говорил мне об этом. Нас связывают только дети, и ничего больше, понимаешь? Ничего больше». Я имею в виду что-то, что могло бы меня удержать. Ах, если бы я была мужчиной. Когда у Дороти заболели зубы, мне пришлось ехать вместе с ней к врачу, чтобы поддержать ее. А я всегда так боюсь рака. Ты не можешь представить какое-то беспокойство для женщины. Я просто как-то не успеваю за всем. Однажды у меня был роман с лейтенантом, летчиком. Молодой, но право, очень милый, очень ласковый, а до чего наивный, ты просто не представляешь, какой старый я кажусь себе. Я завидую тебе, Боб, ах, если бы я была мужчиной.